Глава девятая. Рангон. Через секунду после взрыва издание послышалось трескотня выстрелов и приглушённые крики. Так продолжалось несколько секунд, а потом стёкла вылетели и на девятом этаже тоже. Ещё несколько мгновений, и десятый тоже пал жертвой непонятного взрыва. «Тьма», — бесэмоционально заявила трила «А он ведь на крышу идёт», — я повернул к ней голову. «Кто он? И что плохого в том, что он идёт на крышу?» «Я надеялась, что он будет спускаться на улицу, как обычно», — туманно ответила Трила. «Неплохо, в общем-то, просто...» Не договорив, она схватила меня за руку и снова сделала невидимым вместе с собой. И вовремя. Над головой как раз зажужжало, и откуда-то сзади прилетела целая куча дронов, не меньше пяти. Они зависли на разном удалении от соседней крыши, окружив её и направив на неё свои острые дрянь носы. А на крышу, проломив её, словно мокрый картон порвав, как раз выбрался он. Хотя я не уверен, можно ли про это говорить «он», и есть у него вообще какой-то пол. Очертаниями силуэт напоминал человека, но при этом, совершенно неудивительно, совершенно чёрный, словно вырезан из плотной чёрной бумаги. Кисти непропорционально длинных рук висели где-то на уровне колен, согнутая горбом спина, выпирала колесом даже выше головы, похожей на порченную фасольну. Ни глаз, ни вообще какого-то лица на существе видно не было. Ровно как и ногтей, волос и одежды. Зато от всего его силуэта вверх утекали тонкие прозрачные струйки черного дыма. Словно существо медленно таяло под нашим солнцем. Таяла, но совершенно не уменьшалась в размерах. Дроны сменили тональность жужжание и синхронно качнулись, нацеливаясь на существо. Спору было решить, что они собираются расстрелять его из каких-то невидимых орудий, но ничего подобного они не сделали, просто держали его в поле зрения своих камер. Зато сделало существо. Молниеносным, едва уловимым глазом, рывком подхватив с крыши один из обломков бетона, швырнуло его в стайку дронов, словно спортивное ядро. Квадрокоптеры моментально бросились в рассыпную, но один был недостаточно быстр, и обломок снес ему один из лучей. Брызнули осколки пластика, дрон наклонился на поврежденный бок и камнем рухнул вниз. А на крыше тем временем из люка, такого же, через который выбрались мы, появился еще один человек. Даже два. Следом за взрослым мужчиной выскочил совсем ребенок лет десяти. Выскочил и сразу кинулся к существу, отчетливо крича. «Мама! Мама, перестань!» Ме отец едва успел ухватить его за плечо и удержать от того, чтобы он добрался до этого явно опасного существа. Назад внезапно отчетливо раздалось всё из того же люка. Все гражданские назад. Что-то громко взвизгнуло, и из люка одна за другой стали буквально выпрыгивать чёрные фигуры с оружием в руках. Точно такие же, как та, что подходила к периметру в поисках нас. Они натурально вылетали из люка, как пули из ствола, будто там, внизу, поставили мощный батут, который теперь и подбрасывал их наверх, точно в створ. Мало того, несколько секунд спустя эти же фигуры стали вылетать и из пролома, который существо оставило после себя. Раз, два, три! Они выскочили короткой очередью, сразу же вскидывая оружие, и беря на прицел тварь. Но они стреляли. Видимо, потому что боялись зацепить гражданских, отца и сына, которые никак не хотели уходить с крыши. Вернее, отец, судя по всему, и рад был отсюда уйти. Да поди, держи сына, который так и рвался из его рук, надрывно крича. «Отстаньте от неё! Оставьте её! Это же мама!» Существо на крыше не спешило швыряться бетоном в новые цели. Она стояла и словно бы прислушалась к голосу мальчика, склонив чадящую нескончаемым дымом голову к плечу. «Это не мама, Саймон!» Тихо, едва слышно здесь, на соседней крыше, попытался убедить его отец. «Это уже не мама, Саймон!» «Уберите ребёнка! Немедленно!» — велела одна из солдаток тонким женским голосом. «Вы мешаете проведению операции и подвергаете свою и его риску э да!» — кивнул мужчина. «Саймон, идём!» «Нет!» — заупил мальчик и рванулся из рук отца. «Мама!» Солдатка, что говорила с отцом, рефлекторно вскинула автомат в парня. Но отец уже дёрнулся следом за ним, одной рукой пытаясь удержать сына, а второй отводя ствол в сторону. И тварь бросилась тоже навстречу мальчишке вытягивая длинные руки, оканчивающиеся тающими на воздухе когтями. Отец успел раньше. Он дотянулся кончиками пальцев до плеча сына, сгробал столовоза клетчатую рубашку и дернул на себя, отшвыривая сына назад, к ряду солдаток. А сам нарвался на когти, которые предназначались его сыну. Её сыну. Когти вышли у него из спины, накутанные багровым туманом, словно кровь не хотела или не могла пристать к этой политой нефтью твари и предпочитала вместо этого висеть в воздухе. Лицо мужчины стремительно побледнело, вплоть до того, что на нём проступили все вены, а сам он с удорожными рывками поднял руки и ухватил существо за голову. «Лин, да». Наверное, его ещё можно было спасти. Убрать когти, зашить раны, перелить пару ведер крови, полгода реабилитации. Но у солдаток было другое мнение на этот счёт. «Свободный огонь!» Мальчишки на крыше уже не было. Судя по всему, его не церемонить скинули прямо в люк, после чего солдатки скинули оружие и открыли практически перекрёстный огонь одновременно и по твари, и по мужчине. Пулю ударили в тела, выбивая фонтанчики крови из ещё живого человека и дымные капли из твари. Существо подняло ещё живого человека на когтях и запрокинуло голову, будто бы левя во всю глотку, но не сдавая при этом ни звука. А потом швырнуло мёртвое тело в солдаток и развернулось прямо к нам. мрак Задержи дыхание. Хочешь, заткнись и даже не дыши. В голосе Трилы даже послышалось беспокойство. А это повод забеспокоиться и мне тоже. Я послушно задержал дыхание. А через мгновение тварь уже была рядом с нами. Одним коротким и нечеловечески быстрым прыжком существо переместилось между крышами, практически телепортировалось. Это произошло так быстро, что солдатки даже не успели развернуть оружие следом за ним. Ещё несколько таких прыжков — и тварь окажется чуть ли не за горизонтом. Но она не спешила. Перелетев на нашу крышу, существо внезапно словно окаменело, целую секунду стояло, не двигаясь, после чего медленно развернулось и взглянуло прямо на нас. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Мы же невидимы! А вдруг для неё наша невидимость не существует? Я медленно скосил глаза вниз, убеждая что мои руки, держащие ладошку Трилы, все еще не видно, и снова поднял взгляд. Тварь смотрела на нас если это можно так назвать. Глаз у твари не было. А может, наоборот, это всё были глаза. На дымяющей чёрном голове был раскидан целый десяток тёмно-жёлтых, почти чёрных пятен разного размера. Располагаясь симметрично друг другу, они вполне могли служить твари глазами. Или не служить вообще ничем. Трила рядом тихо втянула воздух сквозь зубы. Пальцы больно сжали мою ладонь. «Дзан-дзан!» — раздалось за спиной. «Пригнись!» — шепнула Трила и потянула меня вниз. Я послушно присел и, не удержавшись, оглянулся, едва-едва высунув голову за край парапета. Громкий дзан означал, что в парапет вонзились маленькие, но толстые стальные крюки на тросах. Они не просто зацепились за парапет, перехлестнув через него. Они именно вонзились, раскрошив бетон, словно их выстрелили из мощной пушки. А тянущиеся от них стальные тросы оканчивались на поясах солдаток на той крыше с которой только что упрыгала тварь. И сейчас, не теряя ни секунды, сразу четверо из них смело шагнули с крыши вниз. Громко зажужжали какие-то механизмы, тросы стали сматываться, таща солдаток прямо на стену нашего дома, и через какую-то секунду они уже скрылись за краем парапета. Я даже не успел пристать, чтобы посмотреть, что с ними произошло. А через секунду они уже вылетели из-за него, словно на реактивной тяге. Одна за другой... Одна за другой не влетали из-за парапета, подлетая на добрых два метра. Инерция движения под руки закидывала их на крышу, и в какой-то момент уже ненужные крюки отцеплялись и с громким жужжанием втягивались в пояса солдаток. А сами они уже в полёте скидывали своё оружие, начиная поливать тварь свинцом. Существо заслонилось рукой, из которой снова рвались на волю дымчатые фонтанчики. Бросила на нас последний взгляд, развернулась и перемахнула на соседнюю крышу. Только оно просчиталось. За то время, что она потеряла глядя на нас Трилой, соседнюю крышу уже занял ещё один отряд солдаток. И они встретили тварь с венцовым шквалом ещё в прыжке. Это не помешало ей приземлиться. Но едва только её выгнутые в обратную сторону ноги коснулись крыши, солдатки как одна бросили оружие на крышу и... «Мать твою!» В руке каждой из них вспыхнуло световое оружие, точно такое же, как у девчонок в башне зефир. У каждой своё. Я даже не успел рассмотреть, у кого какое. Так резко они бросились с ним в атаку на монстра. А солдатки с нашей крыши, вместо того, чтобы поддержать их огнём, как я предполагал, подбежали к самому краю и, вжих, снова выстрелили своими крюками на тросах. «Дзан!» — вонзились крюки в бетон соседней крыши, и девчонки в чёрной военной форме, так и не узнав, что на крыше были неучтённые наблюдатели, шагнули вниз шагнули, чтобы через полторы секунды снова взлететь над пропетом Крейши, зажигая в руках световое оружие и атакуя монстра со спины. Правда, сложно было сказать, что они что-то могли ему сделать. Их оружие явно работало лучше, чем пули из огнестрела. Но этого всё равно было мало. Мелькающие клинки из твёрдого света вырывали из тела твари куски, которые, игнорируя гравитацию и ветер, повисали в воздухе, медленно испаряясь. Но эти куски были очень маленькими, и таким образом солдаткам пришлось бы кромсать монстра до завтрашнего утра. А тварь тем временем пыталась отбиваться. Она вертелась елой, оставляя за собой дымный шлейф, размахивала когтями, как ветряная мельница, и только каким-то чудом солдатки умудрялись уклоняться от них, а порой даже блокировать. Тварь даже нисколько не смущала, что она одна, а нападающих — добрый десяток. С её живучестью и несущественностью повреждений на это можно было не обращать внимания. Чёрт возьми! «Что в голове у этих девчонок с оружием?» «Очевидно же, что всё их оружие, что световое, что огнестрельное этой твари, что слону дробина. Тут нужен танк или система залпового огня, и то не факт, что поможет». «Тает!» — тихо выдохнула рядом Трила. «И правда, если присмотреться, монстр действительно уменьшился, словно оторваны от него куски, таящие на солнце, всё же как-то сказывались на его состоянии. Мало того, его движения замедлились. Эти не сильно, они стали лишь чуточку менее молниеносными. Солдатки заметили это тоже и навалились с двойным усердием. Они не просто размахивали своим оружием, они работали сообща, как слаженная команда. Разбиваясь то на двойки, то на тройки, они проворачивали какие-то хитрые комбинации из одновременных блоков и атак, да так, что у твари просто не было физической возможности закрыться от всего и сразу. И каждую секунду от неё отлетал всё новый и новый кусок. И с каждой секундой она всё уменьшалась и уменьшалась. Теперь это стало уже очевидно. Она стала почти в полтора раза меньше, и движения её стали в полтора раза медленнее. Она таяла, как кубик сахара в горячем чае, только вместо чая было жаркое солнце, испаряющее чёрное тело. И, наконец, тварь перестала двигаться. Она осела кучкой непонятной чёрной слизи и больше не шевелилась. Солдатки встали кольцом вокруг неё, не торопясь убирать своё оружие. «А теперь уходим», — тихо сказала Трила. «Мы всё увидели». И, не снимая невидимость, она потащила меня к люку. Я только успел, что задрать голову и одёрнуть её в метре от него. «Стой!» Как я предполагал, дроны, снимавшие всё это время с приличной дистанции, после того, как тварь замерла, увалились на нас и все, как один, полетели к крыше, на которой проходил бой. «Нас же не видят», — попеняла мне Трила. «Зато открывающийся люк прекрасно видят». Отберил я, глядя, как дроны проносятся над нашими головами. «Теперь давай!» Пока нас никто не видел, мы быстро скользнули в люк, для чего пришлось расцепить руки и на секунду снять невидимость, и закрыли его за собой. «Так!» — я повернулся к Трилле. «И что я только что видел? Что за солдаты? Солдатки! У них тоже есть свет!» «Солдатки — это бойцы корпорации «Аромаки», — пояснила трила «Мобильные оперативные тактические ликвидаторы» сокращённо «мотл», или, как мы их называем, «мотыльки». Да, у них тоже есть свет, и они пользуются им, в общем-то, так же, как и мы. Тогда почему мы от них прилятались? Как минимум потому, что мы в зоне карантина. Заодно только это, нас бы уже по головке не погладили, и как пить дать посадили бы в изолятор. Перспектива сидеть в изоляторе звучала не очень. А чёрная тварь? Это кто был? «Чёрная тварь называется рангон. Бесконечно сильное существо, единственная слабость которого — свет. На свету рангоны, как видишь, потихоньку тают, пока не испарятся окончательно». «А откуда он взялся, этот рангон?» «Я правильно понимаю, что сообщение, которое мы получили на пульс, было связано именно с ним?» «Не только с ним. Сообщение было связано с общим заражением этого дома. Пару недель назад был прорыв СБ, и Лоа хлынули в город». Последствия, как обычно, были неизвестны, но кто-то точно заразился. Конечно же, как водится, признались не то, что не все, а очень маленький процент. И вот один, одна из заразившихся, проросла в этом доме, и его очернив, и превратившись в рангона, и убив своего мужа, и испортив жизнь всем соседям. Очернив? Ты хочешь сказать, что чернота этого дома, который мы видели, следствие появления там рангона? Именно так. Рангоны могут заражать здания, после чего спасти их уже нет возможности. Можно лишь оградить СБ, чтобы заражение не расползлось дальше. Превратившись в рангона, эта женщина очернила здание и одновременно ее контакт диагностировал окончание жизнедеятельности. Для Арамаки это сигнал немедленно отправить мотыльков для проверки трупа на предмет заражения. Арамаки — это что? Или кто? Корпорация одна из нескольких корпораций, доминирующих в городе. Аромаки занимаются оружием и средствами защиты от тьмы. Их мотыльки самые многочисленные и хорошо экипированные. А есть ещё и не их мотыльки? Да, у нескольких корпораций есть. Меньше, но всё равно есть. И они занимаются тем, что уничтожают рангонов в городе? Не все, только аромаки. Они давно уже взяли на себя эту функцию — забрав у правительства Грант на полный контроль над безопасностью города. Они могут себе это позволить. У них мотыльков почти сотня. — А другие чем занимаются? — Другие мотыльки. — Ну да, в смысле, мотыльки других корпораций. — Вылазками. — Трила пожала плечами. — Как и мы, только со своими целями. — Так, ладно. Из Трила информацию приходится клещами тянуть. Семь потов сойдёт, пока выясню всё, что хотел. «Сейчас меня интересует кое-что оторванная от темы мотыльков и корпораций». «Я понял. Но вернёмся к миндалю», — Трила подняла на меня голову. «А что миндаль?» «Ну, мы говорили о запахе миндаля изначально. И ты привела меня сюда, сказав, что я сам всё увижу». «Ах, это... Ну да, ты же не в курсе. Превращение человека в рангона занимает от двух до трёх недель». И настойчивый, преследующий везде и всюду запах миндаля — первый признак заражения.